Да как же? Мы условлились, что граф отведёт её к Серафиме и сейчас же вернётся за мной, чтобы ещё до рассвета проводить меня домой. Понятно, что мне вовсе не было охота афишировать себя с ним на улице засветла. Из-за этого у нас вывели бы Бог знает какие заключения. И вот жду, жду его, сижу час, сижу два, не возвращается. Наконец, меня сон сморил, и я, как сидела на атаманке, так и заснула, как убитая. Вдруг какой-то шум, голоса, стуки в дверь, что такое? Просыпаюсь, слышу какой-то гвалт жидовский, из просонья не могу даже сообразить, где я и что со мной. Перепугалась ужасно, кричу, отворите, выпустите меня. Вдруг дверь открывается, просыпаюсь. на пороге граф, а за ним целая арава жедов. Можете представить себе моё положение и до чего я смешалась. С перепугу наговорила им, кажется, какого-то вздора, но слава богу, они убедились, по крайней мере, что это не Тамара, и то хорошо. Однако, какие смелые нынче барышни, не без ядовитости заметила акцизная дама. Я бы, кажется, ни за что не решилась. Да, мы же контрольная ничего не сказала, а только ехидно усмехнулась и скромно потупив глаза, стала разглаживать на своём стеклярусном доломании какую-то бахромку. Авторитетно поддержала Ольгу хозяйка. В своём роде, и в таких случаях, мне кажется, надо смотреть на побуждение и цели. а не на то, чем это может показаться городскому злословию. «Это прекрасно то, что вы сделали с графом. А я и не знала, граф», — обратилась она к Коржолю. Скромно пожал Коржоль плечами. «Но вообще, почему же не помочь благому намерению, раз ко мне обратились с этим?» «О, разумеется! И всякий из вас, я уверена, сделал бы на вашем месте то же». Но это... И скажите, граф, как же теперь эта евреечка? В монастыре? Приютили ее там? Все как не надо лучше, отозвался Коржоль. Разве она могла отказать? Правда, сначала она было несколько затруднялась, но увидя слезы и мольбы этой бедняжки, так Богу угодно и приняла ее. Дали ей там отдельную келийку, рядом с самой Серафимой, где она, по крайней мере, проживёт несколько времени. Вероятно, вас будут просить крёстной матерью. Шарман с благочестиво скромным достоинством повела головой губернаторша. Вообще вы бы сделали, если бы взяли её немножко под своё покровительство, продолжал он просящим и убеждающим тоном. Надо бы было прежде всего оградить ее от всех этих жидовских посягательств. Ведь они, наверное, будут теперь всячески домогаться помешать ее обращению, вырвать ее так или иначе из монастыря, чтобы вернуть в свой кагал. А раз это случится, вы и понимаете, жизнь ее будет ужасна, невозможна, невыносимо просто. Домогательство – Выразительно веским тоном объявила ему губернаторша. "Как так?" удивлённо вскинулся на неё глазами Коржоль. "Какие домогательства? Разве вы ещё не слыхали?" удивилась в свою очередь хозяйка. "Ровно ничего не знаю, в чём дело?"